12. Мутное дело. Подполковник Гладышев пришел на работу в хорошем настроении. Где-то около полуночи ему на квартиру звонил вернувшийся из Ярского Кайров и доложил, что Бирюков отделался легким испугом, жив и здоров. Правда, старший оперуполномоченный уголовного розыска не преминул заметить, что расследование случая с колодцем не продвинулось ни на йоту. Но после хорошего сообщения о Бирюкове это ничуть не расстроило подполковника. Неприятности начались на работе, когда из Ярского позвонил Чернышов. Слышимость, как и вчера, была отвратительной. Из всего разговора подполковник понял только, что Кайров, будучи в Ярском, на какого-то выпившего тракториста оформил какой-то материал. И Чернышову уже звонили из милиции, требуя направить парня в райцентр не то для разбора, Не то для отсиживания пятнадцати суток. Не хулиган, Витька, понимаешь, не хулиган! рассерженно хрипел Чернышов в телефонную трубку. У меня свидетель есть, который присутствовал. Я разберусь, Маркел Маркелович, разберусь, успокоил Чернышова подполковник и, положив трубку, вызвал к себе Кайрова. Кайров спокойно выслушал подполковника. Узнаю, Маркел Маркеловича. за каждого своего колхозника разъяренным тигром поднимается. «Что там у вас произошло?» «Пустяки, погорячился я. Сейчас скажу ребятам, чтобы не вызывали Столбова. Вот с Бирюковым серьезней». Кайров достал из кармана сложенный в четверо лист бумаги и подал его подполковнику. «Это мой рапорт». Подполковник, нахмурясь, прочитал исписанную мелким почерком страницу – с недоумением поднял глаза на Кайрова. «Все правда?» «К сожалению, да». «Сейчас приглашу Бирюкова. От таких выходок надо отучать немедленно». Кайров встретился с подполковником взглядом. «Мое присутствие будет мешать Бирюкову оправдываться. Лучше, если вы переговорите с ним один на один». Подполковник, отпустив Кайрова, стал перечитывать рапорт. Зная горячий характер старшего оперуполномоченного, он не мог вот так сразу поверить в его безгрешность и хотел найти причину, из-за которой разгорелся сыр-бор. Но ничего не нашел. Поведение Кайрова, судя по рапорту, было безупречным. Вызвал Бирюкова, подал ему рапорт и сердито сказал «Читай». Антон внимательно изучил кайровскую писанину, сильно покраснел и еле слышным голосом проговорил. «За исключением мелочей все правильно». «Каких мелочей?» «Я не был пьян». «Ничего себе мелочь! Кайров обманывает?» «Нет, он ошибся. Столбов, можно сказать, с того света меня вытащил. Естественно, вид мой в то время был не совсем нормальным». От того, что Бирюков говорил, не выкручиваясь и не бровируя, раздражение подполковника стало проходить. «У тебя понятие о дисциплине есть? Ты в уголовном розыске работаешь или в шарашкиной конторе?» «Все еще строго», но уже с отцовским упреком спросил он. «Наказывайте, вину свою понимаю». «Ни черта ты не понимаешь», — подумал подполковник. «Видно, допек тебя чем-то, Кайров, коль ты...» Зазвонил телефон. Дежурный медвытрезвителя громко, так чтобы было слышно, даже Брюкову, отчеканил. «Товарищ подполковник, до зарезу надоел нам этот пьяница Гаврилов. За последнее время уже третий раз ночует. Вчера драку в ресторане устроил, посуды чуть не на пятьдесят рублей перебил. Официант так бранными словами обругал. Где он сейчас? Пока у нас находится. Давай его немедленно ко мне, давай. Через десять минут доставим». Едва закончился телефонный разговор, Антон виновато попросил: "Разрешите мне присутствовать". Подполковник, словно раздумывая, помолчал и утвердительно кивнул. Гаврилов явился в кабинет измятый, с опухшим похмельным лицом, не глядя ни на кого, сел на предложенный ему стул и уставился в пол. Гладышев немножко выждал и сказал: "Сейчас так нам наведываться стали? Недобровольно иду, приводят Насупленно проговорил Гаврилов, и вдруг бурно стал возмущаться. «Я ж этих молокососов всего лишь к порядку призвать хотел. Кто им дал право в общественное место дурацкий ящик с музыкой тащить? Может, я в ресторан не пьянствовать пришел, а отдохнуть после трудового дня? Может, у меня необходимость с товарищем душевно побеседовать? а Они мне в самое ухо весь вечер магнитофонную муру наяривают». «Кто такое право им дал выводить людей из равновесия? Разве это порядок?» «С кем встречались в ресторане?» — строго спросил подполковник. «Как с кем?» — удивился Гаврилов. «Петьку Ширямова встретил. Служили когда-то вместе. Пивка малость выпили. Только деловой разговор начался, а эти зануды своей музыкой все заглушают. Аж барабанные перепонки в ушах лопаются». «Да Петьки с кем разговаривали?» Ни с кем. Рыжего Кирюху забыли? А, -а, -а, -а, а Гаврилов поморщился. Отказался, зараза, признать меня. Кто он? Гаврилов насторожился, словно сообразил, что болтнул лишнее. Откуда я знаю? Показалось, будто встречал. Где? Быстро спросил подполковник. Во Владивостоке. При каких обстоятельствах? «Это давно было. Наверное, я спутал». «С кем спутали?» На лице Гаврилова появилась растерянность. «Может, это сволочь бандюка какой? Вы не философствуйте, рассказывайте». «Я ж сказал, давно это было. Уволенный в запас ребят со своего корабля провожал. Дружок закадычный среди них был Гошка Зорькин». Бирюков от неожиданности чуть не открыл рот. Позабыв, что допрос ведет подполковник, он быстро спросил. — В Ярском у Зорькина родственники есть? — Нет. Если имеете в виду Зорькиных из Ярского, то это фамилия моей старшей сестры по мужу. — А Марина Зорькина кем вам доводится? Племянницей — Племянницей. Гаврилов немного успокоился, достал из кармана портсигар и попросил разрешения закурить. Подполковник кивнул. Внимание Бирюкова привлек гавриловский портсигар, массивный, из потемневшего серебра, с рисунком крейсера «Аврора» на крышке. Заинтересовался портсигаром и Гладышев. Гаврилов заметил это. «Гошкин подарок», — сказал он, и протянул портсигар подполковнику. «Туда же надпись есть. Перед увольнением он мне подарил, а я такой же ему. Обменялись, так сказать». Бирюков заглянул через плечо подполковника, и на внутренней стороне верхней крышки портсигара прочитал витиеватую вязь, сделанную гравером, и на Кентию на память от Георгия, сентябрь 1966 года. Тут такое дело, заговорил Гаврилов. Дружили мы с гошкой с первого года службы. Парень он дедомовский, родных нет. Даже в отпуск ехать некуда было. «А у меня родни, хоть отбавляй». но ну, я и уговорил его однажды махнуть со мной. Тут у него любовный роман произошел. Втюрился Гошка в мою племянницу, Маришку. И она вроде к нему неравнодушна была. Переписку вели. Я уж рассчитывал на свадьбе гульнуть, только свадьба не состоялась. Прислал кто-то из Ярского Гошки письмо, будто Марина с Витькой Столбовым любовь закрутила». Гошка ей упрек закатил по такому поводу, а она ему отходную. Не веришь, мол, моей честности, катись на все четыре стороны. Пробовал я их мирить, но нашла коса на камень». Гаврилов помолчал, разглядывая папиросу. «А рыжего, о котором спрашиваете, Гошка на вокзале встретил? Тот вроде геологом был. Деньжата то ли прокутил, то ли украли у него». Короче говоря, даже билет из Владивостока не на что было купить. Гошка, парень добрейший, предложил сброситься Кирюхе на билет. Так Рыжий с ними и уехал. В один вагон к ним еще Юрка Рескин подсел, знакомый парень из Ярского. Тоже уволился из армии. «Как Резкин оказался во Владивостоке?» — спросил Антон. «Он же на Сахалине служил». Осведомленность, казалось, била с толку Гаврилова. Туго соображая, бывший мичман посмотрел на Антона, потом на подполковника. «Отвечайте», — поторопил подполковник. «Многие с Сахалина через Владивосток в то время ездили. На вокзале, можно сказать, случайно встретились. Я Гошку с Резкиным и познакомил». «Резкин в Ярское ехал?» — опять спросил Антон. «Нет». Проездные у него были до Томска. Решил после армии в город перемахнуть. В Томске у на кореш какой-то жил, раньше вместе служили. Ну, они списались, тот ему вроде работу на каком-то крупном заводе подыскал. Когда это было? Теперь уже задал вопрос подполковник. В шестьдесят шестом, в начале сентября. Внешность Зорькина можете описать? Гаврилов, пожал плечами, посмотрел на Бирюкова. Вроде на него похож, даже лицом такой же, только немного потемнее. У него вставные зубы были? Были. Гаврилов показал пальцем. Эти вот. Помню, боезапас грузили. После шторма накат сильный шел. Ящик краном застропили. Корабль накренился. Гошка хотел ящик удержать, да неудачно. Зубы выбило и ногу, кажется, правую помяло. С полгода в госпитале лежал. там и зубы вставил. Он прихрамывал после этого. Нет, врачи сами удивлялись, как удачно кость срослась. Бирюков, чтобы скрыть волнение, отвернулся к окну. Приметы, указанные Гавриловым, совпадали с теми, что дала медицинская экспертиза. Об этом же подумал и подполковник, но голос его ничуть не изменился. До какого пункта у Зорькина были оформлены проездные документы — продолжал спрашивать он до города Ивдель, который на Урале Гошка там до службы работал, туда и после службы уехал. Попутно не заезжал к вашей племяннице? Нет. Письма вам присылал с Урала? Тоже нет. Видно и за Маришки и на меня обиделся. В общем-то глупо Маришка с ним поступила. Такого парня и в жизни не найти. Интересно то, что и фамилии даже одинаковые были. На корабле над Гошкой посмеивались. При регистрации жена на твою фамилию перейдет, или ты на ее? Подполковник не дал Гаврилову отвлекаться. Почему вы решили, что Владивостокский геолог и вчерашний рыжий одно и то же лицо? Приметная больно физиономия у него. К тому же цвет волос у нас одинаковый. Только я не утверждаю, что это бесспорно он. «Какие деньги он вам в ресторане предлагал?» «Это ж рыжая зараза, чтобы от меня отвязаться. Первый раз, — говорит, — тебя вижу, если выпить хочешь на червонец. Он, можно сказать, этим мне в душу плюнул, а того я на молокососов с музыкой буром попер». «У вас фотография Зорькина есть?» «Была где-то. На вокзале всей Аравой перед отъездом снимались». «И геолог на снимок попал». — Вроде бы нет. Он, по-моему, щелкал нас, а карточку мне прислал Юрка Рескин. Фотоаппарат его был. — Вот что, — строго сказал подполковник. — Идите сейчас домой и срочно принесите нам эту фотографию. Гаврилов поднялся. — А как же это? Ресторан. — Все будет по закону. Когда Гаврилов ушел, подполковник откинулся на спинку кресла, посмотрел на Бирюкова и спросил. «Что скажешь?» «Судя по приметам, в колодце найдены останки Зорькина», — быстро ответил Антон. «Только как Зорькин попал в наш район, если на Урал уехал?» «Туман какой-то». Подполковник вздохнул. «Да, мутное дело, очень мутное. Но послушаем, что граф Булочкин скажет».